Новгород. Гордитесь, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств, мечтайте, что слава имени вашего будет вечно. Столпите камень на камень до самых облаков, иссякайте изображения ваших подвигов и надписи дела ваши возвещающие, полагайте твердые основания правления законом непременным. Время. с острым рядом зубов, смеется вашему кечению. Где мудрые салоновые или курговые законы, вольность Афины Спарта утверждавшей? В книгах, а на месте их пребывания, пасутся рабы жезлом самовласти. Где мудрые салоновые или курговые законы, вольность Спарта утверждающие? Глава Новгород прославляет народное правление, вольность в противовес княжескому правлению, которое Екатерина II считала единственной исторической основой российской государственности. Создателями демократических законов Афины-Спарты считались афинский архонт Салон между 640 и 635 годами, около 559 года до Рождества Христова, запретивший долговое рабство, И спартанский законодатель Ликург, девятый-восьмой век до Рождества Христова. Где пышная Троя, где Карфага, едва ли видно место, где гордо они стояли. Курится ли таинственно единому существу нетленная жертва во славных храмах Древнего Египта? Великолепные он их остатки служат убежищем блеющему скоту во время средиденного зноя. радостными слезами благодарение Всевышнему Отцу они орошаемы, но смрадными извержениями скотского тела. О гордость! О надменность человеческая! Воззри на сие и познай, калика ты ползуща! В таковых размышлениях подъезжал я к новому городу, смотря на множество монастырей вокруг оного лежащих. Сказывает, что все сии монастыри, даже и на 15 верст расстоянием от города находящиеся, заключались и воном, что из стен его могло выходить до ста тысяч войск. Известно по летописям, что Новгород имел народное правление, хотя у их были князья, но мало имели власть. Вся сила правления заключалась в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем навече был истинный государь. Область Новогородская простиралась на севере даже за Волгу. Сие вольное государство стояло в Гонзейском союзе. Старинная речь, кто может стать против Бога и великого нового города, служить может доказательством его могущества. Торговля была причиной его возвышения. Внутреннее несогласие и щищный сосед – совершили его падение.